Глава 18. С этого момента Нанукитян начала действовать стремительно. По сравнению с таким беззаботным человеком, как я, разница была значительная. Колоссальная. Она язвительно назвала меня добрым и хорошим человеком, но если бы я действительно был добрым и хорошим человеком, то начал бы полномасштабные поиски доцента Иисуми в тот же момент, как она пропала. Особенно учитывая, что пропала не ученица начальных классов, не девочка из средней школы, не старшеклассница, а целый преподаватель университета, достойный взрослый, исчезнувший по собственной воле. Я принял решение, что не должен необдуманно гнаться за ней. Но это решение, принятое из ложного чувства благоразумия, было всего лишь решением взрослого человека. Решение взрослого человека, который мог принять лишь ребёнок. Возможно, мне и было нужно осмыслить все неудачи, совершённые в школе, но совершенно не обязательно полностью отрицать моё безрассудное поведение школьных лет. В этот раз всё было по-другому. Да, были некоторые обстоятельства, которые не позволяли мне делать некоторые вещи, которые я делал прежде, в частности, нахождение под надзором Ананукитян и моё отношение с Шинобу, но лишь сегодня я позволю себе сделать камбэк. Это будет не повторение, это будет новый старт. Братишка-демон, твоё прямолинейное предположение, что сбежавшие куклы отправятся искать своих родителей, ну, скорее всего, верно. У нас нет других вариантов. О, так что в целом я поддерживаю план по опережению куклы и защите родителей. Нам следует следить за темпами развития куклы, но сейчас, поскольку она едва родилась, мы сможем держать её под контролем. Да, но вопрос в том, как нам найти супругов и усами прежде, чем это сделает кукла и её тян. Ведь местоположение каждого из них неизвестно. То же самое мы можем сказать и о кукле. Даже она не знает, где они находятся. Впрочем, эти двое являются биологическими родителями куклы. Не будет странным, если у неё есть поисковая способность, вроде инстинкта, которая позволила бы их быстро обнаружить. Прямо как в «Трёх тысячах риф в поисках матери», да? Но умение точно определять местоположение цели не было чем-то особенным для странностей. Пускай данный пример и показывает обратную ситуацию, но когда я был рабом Кишоттс Роллу Рюан Хартендер Блэйд, она всегда знала моё местоположение. Неважно, даже если у неё есть способность к поиску, у нас есть способности к расследованиям. Расследованием. Это моя сильная сторона, знаешь ли? Расследование. Хоть ты и постоянно говоришь обо мне так, будто я не умею ничего, кроме как всё разрушать, братишка-демон. Она держит на меня обиду? У меня чуть слёзы не навернулись. Примечание переводчика. Нэни Нотсу держать обиду и... на Агеру заплакать. Хотя, если быть точным, я назвал её богом разрушений. Конечно, на Нокетян твои способности к ведению расследований — это часть твоей специальности, наравне с твоим Unlimited Rulebook. Но даже если её коллеги и друзья не смогли найти её, как бы не искали, то что можем мы? Мне трудно поверить в то, что они сделали всё возможное для её поисков. Скорее всего, они испытывали те же чувства, что и ты, потому что это исчезновение взрослого человека, в конце концов. Но даже если это касается жены, совершенно не обязательно, чтобы это относилось и к мужу, верно? А? Мы всё ещё можем найти мужа. Даже если не расстались, он же не пропал без вести. Даже если он живёт отдельно от жены... Это не означает, что он полностью изолировал себя от остального мира. Мы должны быть в состоянии связаться с ним». «Я понял. Я почему-то решил, что эти двое являются одним целым, но если рассматривать их по отдельности, то логичнее было бы искать мужа, а не саму доцента Иисуми. В отличие от доцента Иисуми, чьи корни были в Швейцарии, найти его следы должно быть относительно легче. Если предположить, что доцента Иисуми вернулась в Швейцарию, то её муж, скорее всего, сейчас находится в опасности». В конце концов, чтобы добраться до Швейцарии, этому летающему одеялу потребовалось бы несколько дней, верно? Хотя я скептически отношусь к теории, которую выдвинула Ошна Оги, о том, что это муж ударил куклу ножом в спину. О, это был первый комментарий на на ноже который вонзили в спину кукле Ие Тян. Это правда. Существует вероятность, что муж вообще никак не замешан в этом деле. Если он не был замешан в жестоком обращении с куклой Ие Тян, то у куклы и Тян не было причин нацеливаться на него а значит, искать и защищать его было, к сожалению, бессмысленно. Но, будучи тряпичной куклой, она могла рассматривать разлуку и уход из дома как жестокое обращение со стороны своего отца, так что это было не совсем бессмысленно. А если даже такой поступок считать жестоким обращением, то разве список жестоких поступков не будет бесконечным? Будет. С чего ты взял, что жестокость конечна? Право на разлуку должно быть в числе основных прав человека, поэтому обвинять их в жестоком обращении на основании этого было чрезмерно как ни посмотри. Хотя будь у ребенком этой поры, думаю, я бы с этим поспорил. В особенности если это произошло прежде чем я смог понять, что происходит. Кроме того, есть вероятность, что пропавшего Сансея приютил как раз ее муж. Возможно, это чересчур оптимистично, но он ведь может иметь представление, куда она делась, верно? Даже если он не где-то убийца, даже если он не является целью. Есть его найти. Хорошо, у меня нет возражений, но что мы конкретно будем делать? Если мы спросим в университете, как думаешь, может ли кто-то быть в курсе, где находится её муж? Возможно, кто-нибудь из её коллег был приглашен на свадьбу. Я даже не знаю, была ли у них свадебная церемония, но пускай это будет нашей отправной точкой. И для начала нужно заручиться помощью студента, который, в отличие от меня, глубоко взаимодействовал с преподавательским составом. «Помощь моей девушке, которая, в отличие от меня, постоянно расширила свой круг общения». «Есть и более быстрый путь, без необходимости выполнять такие трюки». Э и что это за путь?» «Третья дверь». «В доме сэнсея ведь есть ещё одна дверь, которую мы не открывали, верно?» «Разве не ты предположил, что комната в конце коридора была, скорее всего, спальней и кабинетом мужа?» «А, да, точно». «Как только мне в голову пришла мысль проверить ту комнату, как на меня вдруг напало одеяло, прятавшееся в кроватке». Когда муж уходил из дома, он должен был забрать с собой часть своих вещей, но если он не съехал официально, то должны остаться какие-то сведения о его нынешнем местонахождении. Например, адрес его родителей или работы. Даже если мы ничего не найдём в той комнате, всё равно существует вероятность, что почта, адресованная ее мужу, всё ещё хранится где-то в квартире, например, в шкафу. Однако, прости за такие слова, Нонокитян, но я не уверен, что хочу возвращаться в эту квартиру. К этому моменту кто-то из жильцов должен был обнаружить, что у всех машин на парковке порваны шины, так что может подняться шумиха. В худшем случае об этом масштабном пранке могли уже сообщить полицию. И весь многоквартирный дом может быть опечален. Возможно, меня пока не объявили в розыск, но поскольку я оставил там своего жука, то по номерному знаку было несложно опознать меня как владельца. Я думаю, ты слишком осторожничаешь. Да и я постараюсь устроить так, чтобы Гайен Сан посодействовала. Но, братишка-демон, разве ты забыл? Помимо способностей к разрушениям и исследованиям, у меня есть ещё одна функция, ещё один инструмент, который я могу использовать. Ещё одна... И что это? Для неё как то инструмента это был очень чувствительный вопрос, поэтому я не стал отвечать сразу, боясь ошибиться. Но если говорить о третьей функции Анонокитян, то она без сомнений была самой значимой. Я бы назвал её первой функцией. Анонокитян кивнула. Перемещение. Высокоскоростное перемещение, чтобы нас никто не увидел, Мы можем прыгнуть прямо отсюда при помощи Unlimited Rollbook и войти через окно. А, такой вот способ – небольшое путешествие с использованием взрывной силы Ананокитян. Если кукла и Иетян была летающим одеялом, то Ананокитян была летающим трупом, и это решило проблему. Мы смогли бы проскользнуть мимо всех потенциальных свидетелей. Кстати, если вы спросите меня, почему я сам не озвучил эту идею, то будь я всё ещё вампиром, всё было бы нормально. Для нынешнего меня, 19-летнего, из плоти и крови, было небезопасно сопровождать ананокитян в ее сверхзвуковом путешествии. В крайнем случае я могу получить либо переохлаждение, либо гипоксию. В зависимости от высоты над уровнем моря я мог замерзнуть, вздохнуться и умереть. Ананокитян могла безнаказанно пользоваться таким брутальным средством перемещения, потому что она была куклой и трупом. Однако сейчас не время жаловаться. Несмотря на то, что сейчас разгар лета, я достал самую тёплую одежду, которую смог найти, и даже лыжную шапку, которая вытащила с самых глубин своего гардероба, после чего крепко прижался к Страстное объятие. Ведь ещё одной вероятной причиной моей смерти могло быть падение с огромной высоты. А перчатки на моих руках делают эту причину ещё вероятней. В качестве меры по борьбе с гипоксией я хотел бы взять с собой кислородный баллон, но в отличие от камбру я не был спортсменом, так что в моей комнате его не было. И времени, чтобы его купить или одолжить у меня также не было, поэтому я решил поступить проще и задержать дыхание на минуту. Я не стану возражать, если ты немного поднимешь свой уровень вампиризма, хорошо? Но не более, то, что ты обманул на декоу, я тебе не прощу. У нее были весьма жесткие стандарты, но предложение на Nokietн могло оказаться ловушкой, поэтому я предпочел отказаться. И вот, после моего необычного переодевания, Unlimited Rollbook. Пуск!